Костер горел буйно, жарко. Вокруг него сидели матросы и Айны. Пили чай и закусывали тортинками. После <звучит> завтра Кабусе сказал, «А сейчас поищем фарватер реки». Опять пошли на шлюпки. Лебеди и утки, косясь, отплывали и вновь скучивались за ее кормой. Айн показал на торчавший из воды шест, «Дескать, к нему надо». На этот раз Буссе кивнул матросам «Выполняйте». Обогнули его и сразу ощутили, как на шлюпку надавило течение, еще немного толкнуло бы ее вниз. Но матросы налегли на весло «Вперед, полный вперед!» — задорно вскликнул Буссе. Глаза его заблестели. Он снял фуражку. Ветер чуть зарушил его черные густые волосы. «Хорошо идем!» «Приличная река!» Начальник поста до того воодушевился, будто сам открыл эту сусую. Лес высоко и плотно стоял на обоих берегах. За правом неизмеримой дали скатывалось небо светило, и на воде удлинялись тени. На узких участках тени уже лежали через всю реку. Буссер распорядился повернуть назад. Грибцы давно этого ждали. Шлюпка повела носом в сторону, и легкословно, и она хотела на свое место, рванулась к выходу в залив. «Полезно прогулялись», — сказал уряднику УБС. «Можно было бы пройти дальше, но нельзя на ночь оставлять пост без присмотра». И так долго отсутствовал. Новый день после завтрака начался с перепалки двух офицеров. «Я не пойму, почему вы здесь в посту?» — недовольно проговорил Бусе. «Еще вчера вечером я вам что сказал? Вы уже должны быть на реке». «Я должен хорошо подготовиться и приступить к обследованию всего залива. Затем с западных берегов острова от мыса Крыльон до селения Кусунай», — возразил Рудановский и добавил а уж потом исследовать значительные реки и пути, ведущие к северу. Составить карту. Так предписана мне инструкция Невельского. Последние слова, кажется, крепко укололи Буссе. Глаза его тронул холодный стальной блеск. Какие берега! Мы видели, гавани подле нас нет. «Мы смотрели борта транспорта, теперь необходимо... Вы не воображайте, что можете действовать совершенно независимо от меня», — перебил босса лейтенанта. И тому стало ясно. Начальник поста собирается выполнять, и это предписание Геннадия Ивановича. «А чем вы способны помочь?» — спросил Рудановский. В таком опросе был намек на то, что в деле, которым занимается лейтенант, Майор не очень-то разбирается. Однако бусы уверены в том, что здесь никто, кроме него, лучше ничего знать и понимать не может. Воспринял это как и хитство упрямого, малополезного работника и сказал, «Я позволю вам взять шлюпку, пять матросов и продовольствие на семь дней и получите письменную инструкцию, на что именно надо обратить внимание при исследовании неизвестной страны». «Я буду ездить и делать съемки, как стану находить нужным», — произнес Рудановский, отгоняя всякие наставления в свой адрес, и пошел к двери. «В таком случае я напишу на вас рапорт генерал-губернатору», — крикнул ему вдовгонку Буссель. «Пишите, господин», — в сердцах подумал Рудановский. «Убложите свою душу кляузы». Он понимал, что Буссе ежедневно при любом разговоре, особенно если поблизости матросы, старается подчеркнуть свое начальствующее положение. Но и начальству в посту мало разведел. дел. А исследование острова, оно там, в сопках, в лесах, на реках, вдали. Отсюда не увидеть и не предугадать. Буссе в эти минуты ходил по комнате размеренно, но внутри у него все кипело. Я заставлю, заставлю этого своевольника. Будет поступать не по своей прихоти, а так, как я прикажу. Мысли о том, что должен сломить Рудановского, заставить беспрекословно подчиняться старшему позванию, а большего от него и не нужно, успокаивали бусы. Он решил, завтра же снова поговорит с ним, и если тот по причине своего ужасного характера ничего не возьмет в толк, то он, начальник поста, примет окончательные меры. Написав инструкцию, БСС запечатал ее в конверт и позвонил колокольчикам, Прибежал листовой. «Когда вернется господин Рудановский, передашь ему это, а сейчас позови урядника Томского». Бросив взгляд на пришедшего урядника, широкоплечего, со смолистой черной бородой, Николай Васильевич поджег сигару, раскурил и сказал, «Вы, наверное, уже заметили, что Брюмин у нас схватит только на достройку бани и пекарни. А из чего ставить стены?» Он затих как-то непроизвольно всплыло в памяти. Невельской не советовал возводить укрепления, считал, что на это нет оснований. Айны — миролюбивы, а по отношению к японцам русские должны вести дружелюбную политику. «Дружелюбную», — усмехнулся начальник. И Томский заметил, как у майора шевельнулись губы, но не понял, по какому поводу ухмылка. — Зато о них такого не скажешь, да и Айнам не следует верить. — Итак, из чего оставить стены? — продолжал Николай Васильевич. — Вчера я нашел фарватер реки Сусуя. Там немного вверх прекрасный лес. Вы его видели. Берите матросов, пусть валя деревья самые лучшие. Связывают в плоты и сюда, к посту. Урядник шевельнул бровями, чуть схмурил их. — Вам что-то не ясно? — Ясно, ваше высокоблагородие. Плоты по реке сплавим, а по заливу-то как? Не представляю. — Волоком, бичевой вдоль берега, — резко произнес Бусе. — Когда вода убывает, выполняйте. Минули сутки, и опять перед начальником поста Рудановский. Табуреты, на которых они сидели, стояли у противоположных стен. Буссе закинул ногу на ногу, стряхнул пепел с сигары. Он имел вид очень уверенного в себе человека, и в его уверенности было нечто вызывающее. «Я прошу вас выслушать меня спокойно и внимательно», — начал Буссе, четко выговаривая каждое слово, как будто читал особо важный приказ. «Вы не имеете права действовать по своему разумению. Любая ваша командировка есть дело служебное». «Без моего предписания вы не можете взять ни шлюпку, ни гребцов, ни продовольствия, не можете отбыть из поста». Он всем корпусом немного подался вперед и слегка понизил голову. «В конце концов, скажите честно, вы будете подчиняться мне или нет? «Если нет, то я сегодня же отчислю вас от экспедиции, а оставлю жить на острове без занятий, и тогда вам надлежит покинуть пост. Так что решайте». Рудановский такого ультиматума не ожидал. «Оставить без занятий? Это уж ни в какие ворота!» — пылко подумал Николай Васильевич, а в следующую секунду иронически. «Да До чего доводите тяготение к власти?» И хотел сказать, да в крайнем случае на свои деньги пойду в поход. Но снова спорить с Бусе — это вредить делу, ради которого сюда прибыл. Уже все обнажилось. Майор, исходя из эгоистических соображений, готов на всё. «Я благодарю вас, что прямо высказали свое мнение», — проговорил Рудановский, а про себя отметил. Нельзя не исполнить ожидания Геннадия Ивановича. После все ему объясню. И добавил вслух. Начальник поста вы, и вы старше по званию, и все ваши указания выполняю исправно, ни на что не претендуя. Наконец, ваши обязанности и мои определились сами с собою, нашими профессиями. Мое занятие — ходить, и я готов к разным походам. Таким образом, он согласился начать исследование острова с реки. 6 октября, в пасмурную ветреную погоду, Рудановский с пятью матросами отправился в плавание по Сусуи. В тот же день начальник поста признался на странице дневника Мне как-то легче стало. Жизнь и занятия сделались приятнее, когда остался один в своей избе и не видел и не слыхал моего неприятного сожителя».